В миг явилось тяжёлое бревно. «Высаживай дверь!» «Ну, берись, все живо!» «Раз! Два! Три!» Тяжёлая дубовая дверь слетела с грохотом с железных петель. Но воеводы среди перепуганных приказных не было. Он в задней избе вышиб окно и, выпрыгнув, скрылся «Ах, собачий сын!» — кричал Степан. «Только разыщите его мне, на месте зарежу!» Возбужденные казаки, гремя оружием, грозили пустить по городу красного петуха и вырезать всех приказных, но на первый случай ограничились только тем, что разбили тюрьму и выпустили всех сидельцев. И зашумело кружало и перекрестки, и берег». Тихон Бредун, выпив и закусив на совесть, пошел было по своим надобностям в Малинник и вдруг напоролся там на воеводу. «А, Бисов сын! Вот где ты сховался!» — закричал он своим сиплым басом. «Ну, погодишь Эй, каз...» «Ну, что ты орешь?» — остановил его воевода строго. на кого вот, поди лучше выпей хорошенько за здоровье великого государя. Держи!» — А, это вот покорно благодарим, — проговорил бредун, пряча гроши. — Спасибочки вам. И вдруг быстрым движением он схватил воеводу за бороду, еще более быстрым и резким движением. Этому искусству он обучился в Польше и на Украине, на этих бисовых жидах, рванул его в сторону и выдрал с корнем почти всю и с сиплым смехом своим сопя покатился прочь. К вечеру Степан зашел посидеть к своему другу, отцу Арону старик был совсем плох, он был весь жый, прозрачный и весь как-то отек, но выпить винца не отказался плохо атаман со свистом сказал он конец должно скоро в голове эдак стало как-то воздушно, а в грудях заливает поразной старинушки под холстинушку а не боишься нечего бояться конец и конец только и всего. Помолчали, выпили, закусили. «А про отца Евдокима ничего не слыхал?» — спросил Степан. «Он на Воронеж подался тогда», — отвечал отец Арон. «Все нюхает, все слушает, все выпытывает. Он забрал себе в голову, что есть в жизни что-то тайное, что вот скоро ему будет открыто, а ничего такого нет, и это все воображение мысли. Есть то, что есть, а больше нет ничего». «И Петр с ним, и Петр с ним, а этот тоже в трех заблудился». Долго за полночь шумел городок пьяным шумом, а на утро казаки пограбили проходивший мимо насад купецкий, на другой день перехватили они на реке какого-то гонца московского в Астрахань, который вез туда царскую грамоту, гонца помяли маленько, а грамоту, порвав, в воду бросили. Народ бросил всякую работу и все никак не мог наглядеться на богатство и разгульную жизнь казаков. Царские аргамаки тоже производили очень сильное впечатление. А там прибыл к Степану гонец из Астрахани от воеводы, немец-офицер Видерос. Чистый и исполнительный прямой, воевода прослышал прозорство казаков на реке и был недоволен, и Видерос точно передал атаману наказ воеводы. — Надо остепениться, а то в другой раз великий государь, пожалуй, не простит, и придется расплатиться за все и за старое, и за новое. — Что? — сразу схватился за саблю, сердитый из похмелья Степан. — Грозить? Они? Мне? — Ну так поезжай сейчас же в Астрахань и скажи от меня воеводе, что он дурак и баба. И что не боюсь я его, негоце вот столька, не его, не того, кто и повыше его. Понял? Совершенно поняль. Ну вот, и скажи, что скоро я опять в Астрахань не буду, и тогда он у меня попрыгает. Понял? Совершенно поняль. Больше ничего. Иди. Ведерос закусил немножко, аккуратно записал свои расходы и снова аккуратно сел в свой чистенький стружок и отплыл в Ассархань. И тут нагулялись казаки досыта, досыта накуражились сотня другая работных людей, стрельцов, холопей, монастырских детенышев, пристала к ним. Пора было, пока не наступит зимняя ненастья, и на Дон идти. Сентябрь всякому лету конец, А октябрь грязник.